Али. Эти события происходят одновременно со временем действия Медного королевства, несколько дней спустя после того, как Нари, Али и Зейнаб посетили храм дэвов. Спойлеры к двум первым книгам. Али перевел взгляд с рисунка, лежащего у него на коленях, на сад при лазарете, потом постучал себя по подбородку карандашом. «Может быть, ещё одно дерево для тени?» Он сказал эти слова для себя самого, потому что в руинах полуразрушенной беседки сада больше никого не было. Там никогда никого не было. Деревянные резные колонны были вдоль и поперёк настолько изъедены термитами, что большинство из них рухнуло, а остатки крыши удерживались только разросшимся в стороны фиговым деревом. А с переплетёнными цветущими плетями ползучих растений, закрывавшими внутреннее пространство от посторонних глаз, и с крылатыми змеями, облюбовавшими этот укромный уголок для витья гнёзд, прежняя беседка превращалась в идеальное место для бумажной работы. Тут вас никто бы не побеспокоил, если вы не делали резких движений. Крылатые змеи выходили из гнезд только по ночам, но это не означало, что им нравилось, когда их сон нарушали в дневное время. В любом случае, беседка была удобным местом, если тебе хотелось побыть одному. Самоуверенный заносчивый осел. Облаченная в одеяние пурпурного цвета фигура продралась сквозь заросли плетей, оттянула ветку дерева и отпустила ее в направлении аккуратной стопки доработанных контрактов на старой каменной скамье, куда их уложил Али. У Али была доли секунды на то, чтобы решить, что делать, то ли спасать контракты, то ли защищаться от неожиданного гостя. Решение, которое после нескольких лет охоты на него ассасинов, должно было стать инстинктивным, а потому он, не раздумывая, бросился спасать бумаги, проехался по каменистой земле на голенях и упал на листы, прежде чем они улетели в сырой кустарник. «Али Зейд, господи, боже мой!» — это была Нари. «Ты хочешь, чтобы я умерла от разрыва сердца? Выскакиваешь из кустов, как сумасшедший!» Али поднялся на ноги, но голову опустил, чтобы не зарыться ею в лиственную крышу беседки. И это говорит женщина, которая прибежала сюда так, словно ее преследовал волшебный зверь. Он нахмурился, отметил ее раскрасневшиеся щеки, сбившуюся косынку. «Постой!» «За тобой и вправду гонится какой-то волшебный зверь». Лицо Нари потемнело. «Хуже. Каве». Али вздрогнул. «Он всё ещё здесь?» «Нет, я думаю, это планировалось как неожиданный визит. Он, вероятно, надеялся застать меня за каким-нибудь скандальным занятием с Шафитом, например, за разговором на равных или за обменом добрыми словами». Ты не возражаешь, если я присяду? Она вздохнула, показывая на скамью. Мне нужно перевести дыхание и не видеть никого несколько минут. Али принялся собирать свои вещи. Конечно, это же твой лазарет. Нари махнула на него рукой. Ты можешь остаться, ты не в счёт. Али не был уверен, комплимент это или оскорбление. Ты уверена? Да, только «Господи боже, ты с такой силой бросился на землю! Смотри, твоя кровь тут повсюду!» Али посмотрел на свои ноги, увидел кровь, просачивающуюся через одежду. «Вот, значит, почему ноги у него так саднят!» «Ничего страшного, всего лишь царапина!» Но Нари уже поднималась со скамьи. Она взяла бумаги из его рук и подтолкнула его к противоположной скамье. «Всего царапина!» Спаси меня от гордыни идиотов-мужчин. Закатывай штаны. Али, немного смущаясь, всё же подчинился. И тут он понял, что кожа на его ногах от так до коленей нет, и кровь стекает в его сандалии. Ой. И в самом деле, ой. Нари закатила глаза, а потом с лёгкостью профессионала, который делает такие вещи каждый день, крепко ухватила его за икры. Али подпрыгнул от её прикосновения. Она подняла голову. «Больно? Переломов никаких у тебя вроде бы нет». «Нет», — выдавил из себя Али, а дождь в это время принялся чаще молотить по крыше беседки в такт с его колотящимся сердцем. У неё были такие мягкие руки. «У меня всё в порядке». «Это хорошо». Нари закрыла глаза, и прохладная волна прошла по телу Али. Он словно погрузил ноги в пруд с ледяной водой, Его пробрала дрожь, когда он смотрел, как зачарованный, и на его глазах кровотечение прекратилось, и ободранные места стали затягиваться новой кожей. Через секунды кожа на его голенях восстановилась так, словно ничего и не случилось. «Хвала Господу!» — выдохнул он. «Ты, наверное, устаёшь от созерцания таких вещей?» «Потомственная обязанность иногда доставляет удовольствие. Так лучше?» да — ответил он. — Спасибо. — Добавь и это к тем должкам, что уже за тобой. Наря отпустила его икры. — Надеюсь, твои бумаги того стоили. Али выкинул свои сандалии из беседки в надежде, что, когда придёт время их снова надеть, дождь вымоет из них кровь. — Если бы я их не спас, то их бы пришлось перечитывать и аннотировать заново, так что оно того стоило. Ты не знала, что люди умудряются вставлять в контракты настоящие проклятия в адрес строителей и конкурентов? Нет, не знала. И я тоже не знал. Теперь все приходится перечитывать дважды. По мне, так скучные занятия. Али пожал плечами. Я не против того, чтобы поскучать время от времени. Это в некоторой степени компенсирует постоянное соприкосновение со смертью. Нари фыркнула, прислонилась спиной к фиговому дереву. Она закрыла глаза, на её лице промелькнула улыбка. «Надеюсь, что так». Больше она ничего не сказала, словно довольствуюсь возможностью отдохнуть. Невзирая на её разрешение оставаться в беседке, Али сомневался. Лучше ему, вероятно, было уйти. Пять лет назад он настоял бы на этом. Ситуация со слухами в городе стала еще хуже. Али мог только представить себе, как развяжутся языки, если тщеславного младшего брата Эмира Монтадира увидят в уединенном месте в саду с мирской женой. девабат жил ради таких сплетен. А некоторые за такие сплетни умирали. Но Нари просила его остаться. и этот разговор был самым тёплым между ними, по крайней мере, наименее колючим, чем все остальные после той страшной ночи на озере. И сейчас этот разговор стал казаться ему быстротечным и драгоценным, а потому он понял, как ему не хватало такого общения. И Али остался. Он вернулся на прежнее место на противоположной скамье и достал свой рисунок. К счастью, рисунок не намок, когда упал на землю, И Али вернулся к работе, пытаясь понять, как растения и деревья смогут наилучшим образом заполнить это пространство. Дождь усилился, капли воды стучали по листьям, как музыка, а влажный воздух был насыщен водой и нёс в себе запах цветов и намокшей земли. Всё вокруг было чрезвычайно, почти гипнотически мирным. И, как ни странно, ему было приятно чувствовать рядом Нари, и молчание между ними было ничуть не напряжённым. Напротив, оно было настолько свободным, что он даже потерял счёт времени и не знал, сколько его прошло, когда нарис снова заговорила. «Что ты рисуешь?» Не отрывая глаз от рисунка, Али сказал, «Просто планирую, что посадить в саду». «Тебя в цитадели учили садоводству?» «В цитадели я узнал о растениях самое главное». «Если тебе нужно выпрыгнуть из окна, то не приземляйся в колючие кусты». «Садоводство, фермерство. С этим я познакомился в Бирнабате». Нари нахмурилась. «Я думала, тебя послали туда возглавить гарнизон». «Ах да, старая ложь его отца». «Не совсем», — ответила Али, не желая сейчас касаться некрасивых семейных тайн, Бернабад построен на руинах человеческого оазисного городка, и я пытался восстановить их ирригационные системы. Можешь мне поверить, в последние несколько лет я больше времени проводил, думая о растениях и урожаях, чем о методах обучения цитадели». «Фермер Ализей Талькахтани». Нари снова улыбнулась. «Ох, непросто мне это представить». «Уже скорее канала-копатель», — Ализей Талькахтани. «Светская жизнь, о которой мечтает каждый принц». Она продолжала разглядывать его. «Но тебе ведь там нравилось?» Али почувствовал, что улыбка сходит с его лица. «Да». «Ты хочешь вернуться?» «Я не знаю», — Али отвернулся. Её тёмные глаза смотрели на него оценивающим взглядом, чрезмерно оценивающим. Может быть, Нари считает его беспробудным лжецом, но Али знал, что он не лжец, в особенности, когда дело касалось Нари. Однако вопрос остался без ответа, если откровенно Али не знал. Сама идея о возможности выбора была ему совершенно чужда, «Людям, вроде Али, никогда не позволялось самим принимать решения такого рода. Я хочу того, что будет наилучшим решением для моей семьи», — сказал он наконец. После этих его слов наступило долгое молчание. Единственный звук производили капли дождя, падающие с листьев. Али был готов поклясться, что он чувствует тяжесть взгляда Нари, на но она не стала осуждать его за уклончивый ответ или реагировать на него саркастическим замечанием. «Вероятно, в этом месте опасно заявлять о своих желаниях», — пробормотала она. «Да», — без лишних слов согласился он. «Дай-ка я посмотрю». Она выхватила листок из рук Али и подтолкнула его локтем подальше по скамье, чтобы освободить место для себя. «Художник из меня никакой», — проговорил он. «Это верно, но мне всё понятно». Она наклонила лист к нему. Целительные травы? спросила она вслух, читая арабскую подпись. Я понимаю, что сад в первую очередь для отдыха, но для твоих пациентов, чтобы они могли расслабиться, Али показал на свой рисунок кипариса. А потому мы посадим кучу деревьев для тени, цветы, поставим качели, кресла, построим новый фонтан. Но если у нас будет место, то мы сможем посадить и какие-нибудь целебные растения для твоих нужд. Тут есть подходящее местечко для травяной клумбы. Это называется практичностью гизири Нари склонилась над листом пергамента между ними. Она была теперь так близко от Али, что он видел блеск влаги на её лице. Несколько прядок волос выбились из-под косынки и прилипли к влажной коже. Он резко втянул в себя воздух, поймал запах кедровой золы, которой она подвела брови, жасмина, вплетённого в её волосы. Она подняла взгляд на звук его дыхания. Их взгляды встретились, и тут она, казалось, вспыхнула. На её лице появилось смущённое выражение, а он и не подозревал, что всегда уверенная в себе Банунахида может смущаться. Она поспешила откашляться. «Это апельсиновое дерево?» что «Апельсиновая, да», — пробормотал запинаясь Али, который ещё не пришёл в себя от близости к ней. «Я подумал, мы могли бы перенести сюда саженец из рощи твоего дядюшки в Дворцовом саду. Или какое-нибудь другое дерево», — добавил он. Думать было трудно, когда Нари так внимательно смотрела на него. «Лимон или лайм, что угодно тебе решать». «Нет, апельсин подойдёт идеально». Наря задумалась на мгновение. «Как это предусмотрительно с твоей стороны?» Али, чувствуя себя глуповато, потёр свой затылок. «Тебе вроде бы нравилось». «Конечно, мне нравится». «Его корни колотят незваных гостей по задницам». Теперь она улыбнулась ему с большей теплотой, её глаза смотрели на него озорным взглядом, отчего сердце у него забилось сильнее, Я бы никогда не подумала, что и у тебя такие же приятные воспоминания. Аллюзия на их злосчастное воссоединение не прошла мимо него. «Мне не следовало быть там, куда меня не приглашали», — сказал как можно дипломатичнее Али. «Я смотрю, ты мудреешь на глазах», — сказала Нари, возвращая ему рисунок. «Может быть, мне удастся обмануть Кавы, уговорить его прийти в мою апельсиновую рощу», а там его проглотит земля. Что, его визит был так плох? Нари нахмурилась. Ненавижу его манеру говорить со мной. Многие из них так говорят. Будто я это полудикое дитя, а им нужно меня очистить и защитить. Люди вроде Кавы предпочли бы, чтобы я была безмолвной иконой, которую они могли бы почитать, а не лидером, реально бросающим им вызов. «Меня это бесит». «Я не думаю, что у них на уме мысли о том, как понадёжнее тебя защитить», — сказала Ли, вспоминая их посещение храма и ужас, потрясший священников и кавы, когда Нари сообщила им о своём плане. «Я думаю, они боятся. Я думаю, ты не только бросаешь им вызов, ты делаешь нечто большее». «И что ты имеешь в виду? Ты пристыживаешь их». Каким образом? Я на каждом дурацком повороте проявляю дипломатичность. Да-да, ты и твоя знаменитая дипломатичность. Ты так дипломатично пришла в храм девов и так дипломатично закрыла страницу многовековых заблуждений касательно шафитов Тех заблуждений, которые долго лелеют, чтобы иметь возможность смотреть на других свысока и в то же время считать себя праведниками. «Люди плохо относятся к такой дипломатичности», — сказал Али, вспоминая найденные ими кости убитых целителей на хит в разваленных аптеке. У него и его народа была своя история, с которой нужно считаться. На несколько мгновений его слова повисли в воздухе, но потом Нари с самым невозмутимым и саркастическим тоном, какой он слышал, сказала... ты я смотрю и в самом деле набрался религиозности в амгизире да той религиозности которой набираются голосослушаньем и пустыне хождением я пытаюсь помочь ты ведь это понимаешь понимаю она вздохнула и невзирая на мимолетное смущение недавно испытанное ими обоими, пододвинулась к нему еще ближе села подтянув колени к груди встряхнула капли воды со своей чедры на поросшую мхом влажную землю. «Кстати, этот дождь — твоих рук дело?» От этого неожиданного вопроса у него мурашки страха побежали по телу. «Нет, конечно». «Жаль». Нари посмотрела на него, и в её тёмных глазах он не увидел ни обвинения, ни шутливости. Ничего, кроме ужасной, ужасной усталости. Я думала, может, ты продлишь его еще на несколько дней. В этот момент Али отчаянно пожалел, что плохо подбирал слова. Ему хотелось сказать что-нибудь, чтобы горечь ушла с ее лица. «Еще немного дождя, и эта крыша рухнет», — сказал он, пытаясь говорить шутливым тоном. «И ты застрянешь здесь со мной». Она натянута улыбнулась ему еще раз и толкнула его плечом. Ты не всегда плох, даже если и говоришь, как по пятницам говорит взмыленный до крайности проповедник. Ты мне позволишь снова поговорить, как усталому проповеднику?» Когда Нари кивнула, Али продолжил. «Ты должна гордиться. Этот лазарет, приглашение сюда врачей-шафитов, невзирая на протесты твоих священников, это очень смело. Ты здесь творишь чудеса. Не позволяй другим принижать тебя, они пытаются это сделать, чтобы казаться лучше. Нари уставилась на него. Он не мог прочесть по её глазам, какие эмоции бушуют в ней, но потом она выдохнула, словно часть груза сняли с её плеч. Спасибо. Приятно слышать, что кто-то не считает меня наивной дурочкой только потому, что я хочу подружить шофитов и девов. Мы, взмыленные до крайности пятничные проповедники, известны нашей мудростью. Иногда. Они снова замолкли на некоторое время. Она устроилась на скамье так, что ее плечо чуть касалось его. И когда она посмотрела на задушенную плетями крышу беседки, Али проследил направление ее взгляда. «Как ты думаешь, она выдержит плоды?» — спросила она. Али не понял. То ли это метафора, то ли попытка переменить тему. Я не уверен. Я думала, ты теперь фермер. Каналокопатель. Другая специализация. Да, я забыла. Прости мне эту прискорбную ошибку, постановку неправильного диагноза желанию твоего сердца. — А что насчет твоего сердца? — спросил Али, поглядывая на нее сверху вниз. Я признался в моем предпочтении пахать и сеять королевским обязанностям. Чем бы занималась ты, если бы не была Банунахидой? Только не говори, что доктором или аптекарем. Это жульничество. — А мне нравится жульничать? — Нари пожала плечами. — Не знаю. Никогда об этом не думала. — Ты никогда не фантазировала, не представляла себя кем-то другим? — Не люблю мечтать. Это настраивает на разочарование. Это самое гнетущее, что я слышал в жизни, а у меня в шесть лет был шейх, который провел целый год, описывая все возможные наказания в загробном мире. «Брось ты!» — попытался Алиева одушевить ее. И потом, это не мечты, это фантазии, которые, как заранее известно, никогда не сбудутся. Отвлечения. Неужели ты не воображала себя... «С сочинителем от вину», — продолжал поддразнивать ее Али, предлагая самые далекие от Нари вещи, какие мог изобрести. «Дрессировщиком Симургов? Самым терпеливым писарем моего отца?» Нари хлопнула в ладоши. «Я бы предпочла отравиться. М -м -м, если бы я не смогла стать доктором, тогда, может, книгопродавцем?» книгопродавцам «Да», — ответила она более уверенным тоном. «Я думаю, мне бы нравилось вести собственный бизнес. Я люблю говорить с людьми, я люблю книги, а самое главное, я люблю убеждать клиентов расставаться со своими денежками. А ты можешь себе представить, что значит иметь множество книг, иметь возможность читать всё, что пожелает твоя душа, и каждый день заполнять свои мозги новой информацией?» Али ухмыльнулся. «Да, я помню, как тебе хотелось взять в библиотеке все книги разом». «Извини меня, но ведь это не я поплатилась за своё любопытство, ударившись лбом о стену». Он зарделся, вспомнив их поход в библиотечные катакомбы. «Больно было ужасно», — признался он. «Я пытался делать вид, что всё в порядке, что ничего не случилось, но у меня всё время искры из глаз сыпались». Нари рассмеялась. Смех у нее был искренний, от души, не похожий на ее обычные издевательские насмешки. Али не помнил, когда в последний раз слышал его. Ему хотелось поймать этот смех, запомнить, как улыбка освещает ее лицо и хранить это как можно дольше и в реальности, и в воспоминаниях. Но улыбка уже тускнела на ее лице. «Мне очень нравились те деньки», — призналась она, — и в её голосе ему послышалась какая-то боль. Чувства так меня переполняли, когда я добралась до Девабада. Всеобщей надежды, политика, которую я не понимала, это впечатляло. Хорошо было исчезать на 2-3 часа в день, поговорить на арабском, получить ответы на вопросы так, чтобы ты не думал обо мне, как о невеже. Она посмотрела на свои руки. Приятно было думать, что у меня есть друг. Все шутки с поддёвками, которые были у него на языке, как ветром сдуло. Мы могли бы снова стать друзьями. Или не друзьями, — поправился он, когда выражение лица Нарея опечалилось ещё больше. Просто двумя людьми, которые время от времени случайно встречаются в одной очень опасной беседке, чтобы пофантазировать о разных жизнях, которыми они могли бы жить. Она, не дав ему закончить, начала отрицательно покачивать головой. «Не думаю, что это хорошая идея, Али». «Али». Нари впервые назвала его так после возвращения в Девабад. «Это всё из-за той ночи в лодке?» — спросил он. «Извини, я не...» Нари взяла его за руку, сплела свои пальцы с его, и Али мгновенно замолчал. Он мигом перевёл взгляд на её лицо, но она разглядывала свои колени, словно избегая смотреть на него. Правда, он всё равно отметил, что горькое выражение мелькнуло на её лице, эхо одиночества, которое, казалось, цепляется за её лицо, словно тень. «Дело не в той ночи на лодке», — сказала она наконец. «Дело в том, что это... это кажется таким лёгким, и я могла бы совершить ошибку». А я не могу. Больше не могу. Али открыл был рот и тут же закрыл его. Я... Я не понимаю. Она вздохнула. Это вроде того, что я говорила раньше. Ты будешь делать то, что лучше для твоей семьи. Я буду исходить из интересов девов И если когда-нибудь наступит время, когда кому-нибудь из нас придётся делать выбор, Наря поймала его взгляд, и печаль в её тёмных глазах пронзила Али до глубины души. «Я думаю, было бы лучше, если бы мы не были друзьями». Наря отпустила его руку. Али молчал, а она встала со скамьи, аккуратно накинула чедру на голову и теперь опять предстала перед ним в том облачении, которого требовали её обязанности. Ему почти хотелось возразить ей. Но Нари, как это и было ей свойственно, уже расставила все точки в их разговоре. «Могу я чем-нибудь помочь тебе?» — спросил Али. Его сердце разрывалось от боли за неё. «Это так мучительно, видеть тебя такой несчастной. Укради меня отсюда контрабандой, если отец позволит тебе уехать». Это прозвучало как шутка, но он слышал нотки отчаяния в её голосе. «Хороший книготорговец наверняка пригодится в Бирнабате». Али вымучил улыбку, хотя отчаянье охватывало его. «Буду иметь в виду, что нужно будет захватить один дополнительный чемоданчик размером с бану нахиду «Буду тебе очень благодарна». Нари направилась было к выходу из беседки, отодвигая ветви на своем пути. «Хотя постой». Ты мог бы сделать для меня одну вещь, но только если это не составит тебе труда, поскольку ты и так уже планируешь сад. — И что это за вещь? — спросил он. Она повернулась к нему не полностью, и он лишь частично видел ее профиль, хотя чедра закрывала щеку. Голос ее звучал неуверенно, смущенно. На холмах растут такие маленькие пурпурные цветы. Я никогда не видела их вблизи. Твой отец не позволяет мне выходить за городские стены, но ты знаешь, о чём я говорю. Али с удивлением понял, что знает. Я думаю, их называют ирисы. — А мы можем посадить их здесь? — спросила Нари. — Они одними из первых расцветают весной, а их вид всегда вселяет в меня надежду. Тогда я посажу их повсюду. автоматически сказал Али. Но поняв, что его слова прозвучали как некое торжественное клятва, он поспешил добавить «В любом случае попробую». Подобие того, что, возможно, было улыбкой, изогнуло ее губы. Али провожал взглядом Нари, которая возвращалась в лазарет, продираясь через лозы. Он хранил молчание. хотя на язык ему просились с дюжину еще не сформулированных толком предложений, путаница чувств и эмоций, которую он был не в силах расплести. А потому он беззвучно привел в действие свой марицкий магический дар, наличие которого у себя только что отрицал, и осторожно прекратил дождь, прежде чем его капли коснулись ее головы.